Глава седьмая Как ни странно звучало, но пришлось оставить мистера Вудса в мастерской за главного. Водушевлённый успехом с витриной, он рьяно принялся дорабатывать свой тазик-пылесос, а я всё-таки решила наведаться в госпиталь, взять расчёт. Совесть не позволила мне просто взять и пропасть, а с прошлым пора было прощаться. Я ясно поняла, что совмещать учёбу, мастерскую и работу в госпитале теперь не смогу. В госпитале творилась настоящая беготня – Медсёстры сновали туда-сюда, из палат доносились стоны и крики. Мимо меня на каталке провезли раненого в хирургию. «Аннет, как хорошо, что ты всё же пришла!» Вывернув из-за угла, в меня врезалась Алиша. «В процедурную, поможешь! Ты почему до сих пор не переоделась?» «Что случилось?» – спросила я, еле успев отскочить от ещё одной пронёсшейся мимо каталки. «Авария на фабрике! Много раненых!» – торопливо ответила она, спеша к палате. «Иди, мои руки, мы не справляемся! У нас всего один хирург, если помнишь! Надо, чтобы люди дожили до того момента, как он освободится!» И я пошла. Без раздумий переоделась в кипе на белый халат, спрятала волосы под шапочку и намыла до скрипа руки. «Помогу людям и уволюсь!» «Точно уволюсь!» Забежала в палату, где до этого скрылась Алиша. На кушетке стонал окровавленный мужчина, а медсестра споро обрабатывала раны раствором карболки. «Займись вон тем!» – кивнула она на соседнюю кушетку. Я только кинула взгляд на раздробленную руку мужчины и поняла, что всё плохо. Видимо, он тоже, потому что лежал на боку, уставившись в одну точку, и молча, только часто-часто дышал. «Он под эфиром?» – спросила я подозрительно, готовя инструменты-бинты. «Нет, конечно!» – фыркнула Алиша, не взглянув в мою сторону. «Его ещё оперировать нужно будет! Чем тогда обезболивать будем?» То, что руку придется ампутировать, было видно невооруженным взглядом. Жаль парня. Молодой. Он был живым. Услышала я шуршащий шепот. Живым. В углу на стуле сидел мужчина, обхватив себя руками за плечи, раскачивался и все прочитал. Да он и сейчас живой, не волнуйтесь. Не оборачиваясь, утешила его Алиша. Вы не понимаете. Прошептал он. Перевел безумный взгляд на меня. Она не понимает. «Все в порядке, все живы!» Успокоила я не очень уверенно. Взяв ножницы, я принялась состригать клочки одежды с пострадавшего, когда мужчина подскочил прямо ко мне. Он был живой. Погрузчик-сортировщик взбесился. Он принялся сортировать людей. Нас! Жарко бормотал он, вцепившись обеими руками мне в локоть. А слюни летели чуть ли не мне в лицо травматический шок. Я взглянула на мужчину пристальнее. Садина на лбу, ободранная кожа на руках. Вроде ничего серьезного. Хм, садина на лбу может говорить о том, что он ударился головой. Мое внимание он воспринял за интерес и наклонился ближе. А еще у него были глаза. Огромные желтые глазищи. И тут у меня в мозгу что-то щелкнуло. А если он не бредит? С чего бы механизму вдруг оживать, если только на фабрике нет профессорского рубина?» «Правда?» – заинтересованно переспросила я, продолжая оказывать первую помощь другому пострадавшему. «Расскажите, как это случилось?» Алиша фыркнула и только покачала головой. «Он смотрел прямо мне в глаза!» Жутким срывающимся голосом ответил мужчина. «Все кричали, бежали!» Он хватал своей железной лапой, поднимал воздух, бросал людей о стены. Он взбесился! «Сломался?» – попыталась уточнить я. «Взбесился!» – выкрикнул он. Я видел сломанные механизмы. Этот выполнял осмысленные действия. «Почему же остальные молчат?» – скучающим голосом спросила я, а у самой в груди аж захаживалось в безумном темпе сердца. «Да вы на них посмотрите!» – зло выплюнул он. «Им не до этого. Они, может, и не поняли ничего. Но я-то понял. Я всё увидел. Это всё магия. Она добралась и до машин. Убийцы! Их нужно уничтожить!» «Так, а здесь у нас что?» В палату вошёл главный врач мистер Вилсон в сопровождении незнакомого человека в синей инженерной робе. Энтони Вилсон сурово огляделся. «Три пациента, двое нуждаются в операции», – коротко ответила Алиша. Ни она, ни я не стали отвлекаться от пострадавших, несмотря на появление главного. «Есть вещи, которые важнее пиетета, и мистер Уилсон не терпел пренебрежения к собственным больным, особенно нуждающимся в экстренной помощи». Он подошёл к Алише, посмотрел, поморщился, затем ко мне, тоже скривился. «Как вы, молодой человек?» – обратился к мужчине мистер Уилсон – Тот вцепился обеими руками в его ладонь. «Машины объявили нам войну!» Трясущимся голосом произнес он. «Что?» Чуть отстранился доктор. Взгляд его сделался по-профессиональному цепким. «Нужно всех предупредить!» Продолжал тараторить рабочий. «Отправить на фабрику магический контроль. Там оживают машины и убивают людей!» Врач вопросительно оглянулся на сопровождающего. «Бредит», – уверенно заявил тот. У погрузчика вылетел штифт, в результате чего клешня стала хаотично перемещаться по цеху, как маятник. Многих людей раскидала стены. Сама клешня весит не менее пятидесяти стонов, поэтому травмы такие серьёзные. «Я не умалишенный! – выкрикнул пострадавший, вскочив на ноги. «Он смотрел на меня! Сортировщик смотрел на меня! Своими желтыми глазищами!» Инженер только пожал плечами и виновато посмотрел на врача. «Он снабжал несколькими прожекторами». «Глазами!» – почти завяжал рабочий. «Мистер Нельсон, вас там не было. А я был. Я был ближе всех. Он откинул меня в сторону первым». Врач и инженер переглянулись. «Это многое объясняет», – пробормотал мистер Вилсон и медленно сделал шаг в сторону мужчины. «Прошу, не нервничайте». Вам сейчас первым делом нужен покой. Давайте я лично осмотрю ваши раны. Голова сильно болит. Вы верите мне? Уже тише спросил мужчина. Конечно верю. Успокаивающим голосом ответил мистер Вилсон, протягивая руку. А сейчас пойдемте со мной. Вы пережили такой стресс. Вам обязательно нужно отдохнуть. Вы отправите макконтроль на фабрику? Мужчина настороженно смотрел на врача. А веки его при этом нервно передёргивались, плечо тоже, губы дрожали. «Я боюсь. У меня отец там работает. Я боюсь. Вдруг он нападёт в его смену». «Да-да, обязательно», – мягким голосом ответил главврач, пропуская рабочего перед собой, положив руку на плечо. «Бедняга Джонни», – вздохнул инженер, задерживаясь в дверях. «Совсем лишился рассудка». Отец-то его погиб сегодня утром. Эх, Джонни-Джонни, не выдержал такого потрясения. Вздохнул еще раз и пошел вслед за ними. «Мистер Вилсон, можно?» Через пару часов я осторожно постучала в кабинет главврача. Он сидел за рабочим столом и устало растирал пальцами седые уже виски, прикрыв глаза. «Да, мисс Ингрид, что вы хотели?» Он поднял тяжёлую голову, посмотрел болезненным взглядом. «Только быстрее, пожалуйста. У меня впереди ещё серьёзный разговор и отчёт по погибшим». Я быстро нырнула в кабинет и протянула заявление. «Я увольняюсь. Не знаю, почему при этом я чувствовала себя виноватой. Может, потому, что рук в госпитале всегда не хватало?» Ни один мускул на лице руководителя не дрогнул. «Что ж», – вздохнул он. Слышал о неожиданном наследстве. Занятно получалось. Я только что поняла, что лишь на работе могла дышать свободно, не чувствовав на себе чужой зависти. Темп работы ли создавал такой эффект, что на сплетни не оставалось времени, или близкий дух смерти и боли, незримо витавший в воздухе и делающий все проблемы мелочью. Факт остаётся фактом. Здесь криво, на меня не посмотрели ни разу. «Я теперь ничего не успеваю», – понуро развела я руками. «Не оправдывайтесь, мисс», – покачал головой мистер Вилсон. «Как не жаль мне вас терять как сотрудника, но у вас теперь совсем другие заботы. Могу за вас только порадоваться, но, как и многие, недоумеваю, что именно связывало вас с профессором Виллом». Я вспыхнула. «На что вы намекаете?» «Вообще-то не намекаю, а спрашиваю». Спокойно ответил он, сложив руки в замок. «Не разделяю слухов. Вот и задаю прямой вопрос. Неужели вы на самом деле его тайная родственница?» «Не родственница», – ответила я со вздохом. «И не любовница. Мы были очень давно с ним знакомы. И создание механизмов – моё хобби. Внучил меня некоторым секретом мастерства». Взгляд доктора оживился. «Никогда не слышал о вашем увлечении. Вы ведь в этом году заканчиваете медицинский колледж» а никогда не хотели бы продолжить обучение в медицинской академии, стать практикующим врачом. Я отрицательно помотала головой. Академия требует больших финансовых средств, коими я не обладаю, а теперь в связи с изменившимися обстоятельствами совершенно точно нет. К тому же, признаться, мне интереснее техника, чем люди. Меньше душевных трат. Но медик и талантливый техник в одном лице... Я первый раз увидела своего руководителя настолько воодушевлённым. Вы никогда не пытались спроектировать хотя бы металлический протез, движущийся, как настоящая рука? Тому бедняге с фабрики сегодня пришлось ампутировать руку. Скорее всего, он вряд ли найдёт работу и сможет зарабатывать на жизнь. Представляете, как бы круто могла измениться жизнь ему подобных? «Это всего лишь мечты», Возразила я, прекрасно помня, что именно мечты позволяли профессору постоянно двигаться вперёд. Но я-то была реалисткой. На деле такие протезы будут очень дорогостоящими. Работать на фабрику идут по крайней необходимости. Всем известно, как это подрывает здоровье. К тому же это далеко не первый несчастный случай. Вряд ли он сможет себе позволить такой протез. «Это только в самом начале», – не согласился мистер Вилсон. «Со временем всё может усовершенствоваться и стать доступнее людям». «Ваша правда», – вздохнула я. «Может, когда-нибудь и настанет время биомеханики, но лично я от этого очень далека. К тому же в академии для обучения используют трупы людей. Боюсь, я к этому не готова. Молчу уже про нехватку времени». «Жаль, очень жаль». Погрустнел главврач, словно только что вспомнил, почему я к нему пришла. «Но в любом случае, не забывайте про нас. Будем рады любой помощи. И сами обращайтесь, если придется». Он приподнялся с кресла, твердо пожал мою руку, и я улыбнулась. «Спасибо большое. Надеюсь, мне не понадобится помощь докторов. В свою очередь, быть может, у меня найдется время и желание изредка волонтерить у вас». «Успехов на новом поприще, Аннет!» – проговорил он на прощание. «И я почувствовала небывалую свободу. Теперь я могу заниматься только тем, что мне нравится, и не чувствовать укоров совести. Осталось только защитить диплом в конце месяца».